Иллюзия. Причины и следствия. Вся наша жизнь подобна фильму, записанному на кинопленке, которая уже готова к просмотру и лежит намотанной в бобине. Мы просто выступаем ролями в этом уже готовом кино. Рамеш Балсикар. С самого детства нас учили, что конкретные действия ведут к конкретному результату, последствиям если мы хотим иметь определенные последствия, то должны совершать нужные для этого действия. В дальнейшей жизни мы неоднократно с этим сталкивались и получали подтверждение верности этого утверждения. Будучи уже взрослыми людьми, мы на 100% уверены, что именно действия определяют последующий результат, что наши действия являются причиной, а результаты действий — следствием. Так ли это на самом деле? давайте посмотрим на историю мы знаем что начало первой мировой войны было спровоцировано убийством эргерцога франца фердинанда и его жены в июне 1914 года в результате 1 августа вступившая в войну германия объявляет войну россии 3 августа франции вы действительно думаете что причиной начала первой мировой войны было убийство эргерцога конечно же вы так не думаете Причиной войны было обострение противоречий между двумя коалициями европейских государств, которые были вызваны борьбой за передел уже поделенных колоний, сфер влияния и рынков сбыта. Источник информации – портал история.рф И убийство эргерцога Франца Фердинанда было лишь специально созданным поводом, а не причиной. Подобная ситуация с провокацией повторилась в 1939 году, когда гитлеровская Германия напала на Польшу и началась Вторая мировая война. Если на уровне государств причина и следствие не так очевидны, то, наверное, и на уровне жизни отдельного человека это работает точно так же. Если согласиться с тем, что вся Вселенная, в том числе и человек, развиваются по заранее сформированному сценарию, судьбе, то связь между причиной и следствием, Возможно, другая. Давайте посмотрим, как создается сценарий фильма. Представьте себе, что автор сценария «Ирония судьбы или с легким паром» пишет сюжет и вначале определяет основные кульминационные моменты. Друзья в бане, прилет пьяного Жени в Ленинград, знакомство Жени и Нади, конфликт Жени и Полита и так далее. Теперь, чтобы сюжет был логичным и похожим на реальность, автор должен написать подводки каждой сцене, почему друзья 31 декабря оказались в бане, почему именно Женя полетел в Ленинград, как Женя оказался в квартире Нади и так далее. Так вот, что здесь является причиной, а что следствием? В традиционном восприятии мира, при просмотре фильма, то, что Женя улетел в Ленинград, — это следствие того, что они напились в бане. А у автора, создающего сценарий, то, что они напились, — это следствие того, что Женя должен был улететь в Ленинград, иначе сюжет не сложился бы. Потому что прилет в Ленинград — это одно из ключевых событий сценария, и оно было известно автору заранее. Природа создает сценарий нашей судьбы по тем же законам. Вначале формируются ключевые события судьбы, которые кармически нам положено пережить, а потом — наши действия, которые логично приведут нас к запланированным событиям. Возможно, и у вас был такой случай. Как-то собираюсь на работу, на улице пасмурно. Надеваю куртку, смотрю на зонт, мелькнула мысль, нужно взять, но я не беру его. Вечером иду домой от метро под проливным дождем и думаю, если бы взял зонт, сейчас бы не промок. В голове совершенно ясная картина. То, что я промок, это следствие, а то, что не взял зонт, это причина. Но может ли что-то произойти с нами вопреки нашей судьбе? Конечно же нет. И если мне положено было в той ситуации промокнуть, то у меня не было энергии взять зонд. В реальности то, что я должен был промокнуть, — это причина, а то, что я не взял зонт, — это следствие. Мудрецы говорят, все идет как должно». Я бы добавил, все всегда идет как должно». Значит, нужна была эта ситуация с зонтом, возможно только для того, чтобы о ней вспомнить через много лет и вставить в текст этой книги. Поменяв местами у себя в уме представление о причине и следствии, можно жить удовлетворенно и счастливо в любых ситуациях. А если находиться в иллюзии, что мы управляем своими действиями, и они являются причиной наших успехов и неудач, то, с одной стороны, при каждой неудаче появляется повод сетовать на себя, критиковать себя, досадовать на себя за то, что поступил не лучшим образом, а с другой — бесконечно переживать о том, какие правильные действия нужно совершить в будущем для получения лучшего результата. Результаты, которые мы получаем, являются причинами предшествующих им действий, а действия — следствием результатов, которые мы кармически должны получить. Вот пример, который когда-то меня поразил своей невероятностью. Каждому из нас, наверное, десятки или сотни раз приходилось вытираться полотенцем, стоя в ванне. У кого-то получается быстро, у кого-то медленно. Кто-то вытирается наспех, кто-то тщательно. Казалось бы, это весь спектр возможных результатов. Оказывается, нет. Однажды я услышал, как девушка жаловалась на свои неудачи, говоря о том, что, вытираясь в ванной, сломала два пальца. Как мы уже говорили, действия зависят от нашего сценария а результат от нашей кармы, в данном случае ее кармы.